Глава 29. Тайлер вновь стоит передо мной. Он, как всегда, красив, красотой ангела блондина. А я окровавленный образец биологической ткани, подсыхающий на голом матрасе в моей комнате на бумажной улице. Из моей комнаты исчезли все вещи. Зеркало, на котором висела фотография моей ноги, сделанная тогда, когда у меня 10 минут был рак. Хуже, чем рак. Зеркало исчезло. Дверь шафонера открыта. Шесть пар белых рубашек, черные брюки, нижнее белье, носки, туфли. Все исчезло. Тайлер командует. «Вставай!» Под кажущийся человеку нерушимой поверхностью вещей. Зачастую вызревают кошмары. Все потихоньку рассыпается. Обезьянки-астронавты куда-то подевались. Все перевезено в другое место. Человеческий жир, спальные койки, деньги. Деньги в первую очередь. Тейлер говорит: Меньше всего мы нуждаемся в твоём мученичестве, в твоей мученической смерти. Ты не имеешь права на печальную и трагичную смерть. Твоя смерть должна быть радостной, возвышающей смертью. Тейлер: Мне так больно. Убей меня прямо сейчас. Вставай! Лучше убей меня. Убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня. Ты должен умереть величественной смертью, говорит Тейлер. Только представь себе, ты стоишь на вершине высочайшего здания в мире, которое захвачено участниками проекта «Разгром». Дым валит из окон, мебель падает на головы глазеющей толпы. Опера смерти, величественное зрелище, вот что нам требуется. Нет, говорю я, слишком долго ты использовал меня. Если ты не согласишься, мы займемся Марлой. Веди меня, говорю я. Так да вылезай, сука, из этой долбаной норы, говорит Тайлер. И садись к нам в машину. Вот. Как мы с Тайлером оказались на крыше небоскрёба Паркер-Морис. И вот почему ствол пистолета Тайлера находится у меня в борту. Нам осталось жить последние 10 минут. Как и небоскрёб Паркер-Морис. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Ствол пистолета Вот окается мне в самой гланды, а Тайлер говорит: "Мы умрём, не на самом деле". Я отодвигаю ствол языком, так чтобы он опирался в щёку и говорю: "Тайлер, что ты говоришь? Мы же не вампиры. Нам осталось жить последние 8 минут. Пистолет только на тот случай, если полицейские вертолёты прилетят быстрее". С точки зрения бога на крыше находится один человек, засунувший ствол пистолета к себе в рот. Но я-то знаю, что пистолет в руке у Тайлера. Возьмите одну часть 98-процентной дымящей азотной кислоты и смешайте с тремя частями концентрированной серной кислоты. Вы получите нитроглицерин. Осталось 7 минут. Смешайте нитроглицерин с опилками, и вы получите отличный пластид. Некоторые предпочитают смешивать нитроглицерин с ватой и английской солью. Это тоже дает неплохой результат. А некоторые мешают нитру с парафином. Но при этом получается ненадёжная взрывчатка. 4 минуты. Мы стоим на краю крыши. Я и Тайлер. И ствол пистолета у меня во рту. Хотелось бы знать, насколько он чистый. 3 минуты. И вдруг я слышу чей-то крик. Я вижу Марлу, которая с криком по стойке бежит ко мне по крыше. Марла видит только меня, она не видит Тайлера, потому что Тайлер это моя галлюцинация, а не её. Пшик. Тайлер испарился, как иллюзионист. И на крыше остался только я, засунувший ствол пистолета себе в рот. «Мы следили за тобой», — кричит Марла. «Я и весь народ из групп поддержки. Не надо делать этого. Убери пистолет». У нее за спиной все, кто ходит в группу для больных раком кишечника, и паразиты мозга, и те, кто с меланомой, и туберкулезники. Они хромают, ковыляют. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Едут в инвалидных колясках следом за ней. Они кричат «Постой!». Холодный ветер приносит мне их голоса. Они кричат «Остановись!» «Мы поможем тебе!» «Позволь нам помочь тебе!» В небе уже слышен стрек от полицейских вертолетов. Я кричу «Прочь!» «Уходите отсюда!» «Здание вот-вот взорвется!» «Я не себя хочу убить!» «Кричу я!» «Я хочу убить Тайлера!» «Я!» «Железная решимость Джо!» Я помню всё. Не могу назвать это любовью, кричит Марло. Но ты мне тоже нравишься. Осталась 1 минута. Марлин нравится Тейлер. Нет, мне нравишься ты, кричит Марло. Я знаю, в чём различие между тобой и мной. 0 минут. Но взрыва нет. Воткнув ствол ружья в свою здоровую щёку, я говорю: Тейлер. Так ты всё-таки смешал нитро с парафином, верно? Но при этом же получается ненадёжная взрывчатка. Мне ничего не остаётся. Полицейские вертолёты всё ближе и ближе. Я нажимаю на спусковой крючок.